ваше превосходительство платон алексеевич смотрите голос юного адъютанта только только получившего погоны под поручика был настолько встревоженным и возбужденным что полковник лечицкий пропустил мимоушение уставное обращение и скорым шагом подошел к амбразуре блиндажа служившего ему временным командным пунктам платон алексеевич лечицкий один из непризнанных забытых героев русско японской и первой мировой войн один из авторов самой успешная операция русской армии вошедший в историю как брусиловский прорыв не был назначен командующий фронтом лечицкий по единственной причине он не владел французским языком на котором предстояло общаться с союзниками со стороны православной миссии на позиции надвигались густые цепи английских красных мундиров а перед ними полностью закрывая морскую пехоту своими телами брели ремесленники харбинских мастерских купцы захваченные на пристани крестьяне привозившие свой немудреный товар на городской рынок околоточные застигнутые врасплох оккупантами на своих рабочих местах и даже служители православной миссии оказавшиеся в руках красномундирников вместе с мужчинами по изрытому воронками полю робко семенили женщины держа на руках или ведя за собой детишек а одна из курносах заплаканных девчонок из последних сил тащила на себе огромного безумно вращающего глазищами и жалобными укающего кояру гренадира лиицкого застыв каменными изваяниями с ужасом глядели на атакующих новые джентльменские способы ведения боевых действий с использованием гражданских заложников дебютировавшие в англобургской войне для русских солдат и офицеров стали тем демораализующим шоком которого бывает достаточно для поражения командира дивизии быстро охрибшим голосом срывающимся на фальцет крикнул лечицкий хотя отставить полк слушай команду оставить занимаемые позиции отступить в городскую черту занять дома от бульварного до большого проспекта не стрелять брать в штыки полковник тяжело осел на стул и грязно как извозчик выругался в городской застройке они вынуждены разорвутся на небольшие отряды и не смогут одной толпой гнать перед собой гражданских надежды лиицкого не оправдались джентмены из королевской морской пехоты прекрасно знали свое дело и разделившись повзводно спора распределили между собой заложников продолжая их телами вытеснять защитников на восток прижимая к реке и оттесняя от железной дороги по которой покатили в сторону чаты основные силы британского и японского экспедиционных корпусов отчаянные штаковые атаки защитников слегка притормаживали но не могли остановить надвигающийся вал красных мундиров в виду почтитырхкратного численного преимущества атакующих Единственное, чего удалось добиться, отвлечь на себя силы и внимание, что позволило большинству заложников разбежаться. Спасся и диковинных размеров кот. Его вместе с хозяйкой на руках перенес на другой берег речки Мадяге адъютант полковника Личицкого. Первый, бесконечный, такой неудачный для русских день битвы за Харбин заканчивался. одиндца мая тысяча девятьсот второго года ставка император в полухо слушал доклад дежурного офицера неторопливо делая пометки в своем блокноте минус один рядом с фамилией ренанкампфа появился аккуратный крестик вполне ожидаемо не устоял павел карлович испугался слабак монарх пробежал сверху вниз по длинному списку фамилий украшенных крестами и усмехнулся оптимист даже на кладбище видит сплошные плюсы генеральские кадры царской армии начала двадцатого века это как ни крути погост захоронение талантов здоровых амбиций военной мысли а в конечном счете и государства карьеристы шаркуны самая безобидная машкара роятся себе у солнышко престола бесполезное но безопасное взяточники казнокраы деятельные а потому стократно вредные и тех и других объединяет атмосфера гнили и тлена где тонет любая живая инициатива и нестандартная идея ретрограды радеют за старые добрые традиции а на деле защищают свое болото конформизма и безответственности зараженные реэн кампф просто один из них в тысяча восемьсот девяносто девятом году в тридцать шестом драгунском ахтырском полку разразился скандал будучи его командиром раннен кампф попытался украсть казенные деньги громкое дело удалось замять однако с полком пришлось попрощаться и отправиться в сибирь на должность начальника штаба войск забайкальской области в китайском походе генерал отличился не только лихостью но и грабежами император знал и продолжение этой истории накануне и во время первой мировой раннен кампфа понесло по наклонной одна афера за другой продовольствие снаряжение фураж опять продовольствие в этот раз все будет по другому ревизоры мамонтова смахнули пыль сахтырского дела и начали вдумчиво копать расширяя круг подозреваемых вытаскивая на свет божий все новые и новые нелицеприятные факты естественно генералу об этом стало известно вот он и решил не ждать позора казнакрада метнулся в политику если уж помирать так борцом за идею а не воишкой как все это знакомо интересно он станет власовым или кто то другой этот пожалуй может карандаш опять скользнул по генеральскому списку из четырех сотен тщательно отобранных им год назад ограничено дееспособных осталось меньше двух десятков впрочем на другое царь и не рассчитывал слишком высоки его личные требования как генералиссимуса выигравшего войну моторов самую страшную в истории человечества слишком безнадежен кадровый резерв конечно и с ним можно побеждать если подмазать подкрутить но это будет консервацией проблем а ему нужен прорыв нужны люди влюбленные в свое дело до самоотречения монашествующие в миру готовые идти против сложившихся традиций если те мешают делу принявший постриг на служение отечеству и видящей цель не в должностях и наградах а в миссии перед которым меркнет вся мишура регалий и блеск эполетов таких мало но они есть по его личным прикидкам не более дюжины но и этого пока хватит а решивший спрятать свои делишки за революционным знаменем или красными английскими мундирами берегитесь судебные процессы над вами будут совсем не политическими ревизоры зачитают длинный список присвоенного и удобрят пикантным соусом ваших адюльтеров чем он мелочней тем непригляднее будут выглядеть борцы с режимом а взаимосвязь между этими двумя пороками и предательством публика сама нащупает безошибочно только репрессиями дело не исправишь требуются организационные реформы надо убрать из подноса командира искушения полковую кассу и передать Да хоть офицерскому собранию. Пусть коллективный разум бдит за копеечкой, привыкает к финансовой публичности, надзирает за поставщиками, демократично утверждает полковые расходы, борется с приписками им с доимством. А вось и получится воспитать новое поколение, брезгующее залезать в карман однополчан. А ему за это время надо умудриться уцелеть, не дать многочисленным обиженным интересантам, используя РНН кампфов, нащупать слабое место иуду всегда ищут в ближайшем кругу так было испокон веков смотрины наверняка уже проведены и кандидатуры на роли иуд утверждены сценарии его ликвидации страдают всего одним недостатком требуют хотя бы минимальной статичности мишени и окружения а он такой радости им не предоставит война очень удобное время для всевозможных ротаций перемещений и совершенно неожиданных обновлений аппарата совсем не в стиле текущей эпохи. Уже сегодня рядом нет никого из тех, кто ходил по коридорам ставки месяц назад. Эти тоже получат новые назначения в следующем месяце. А пока... Что сообщает Лавров? В Лебаве все по плану. Что Уратиева? Прибыл на место, готов вручить пакет лично в руки начальнику штаба Кондратенко. Передайте. вскрыть немедленно и далее действовать по инструкции и запросить у адмирала макарова подробности бонинской операции одиннадцаго мая тысяча девятьсот второго года харбин оттесненная за реку мадягову дивизия гернгроса спешно перегруппировывалась и готовилась к решительной контратаке батальоны возмущенные наступлением англичан под прикрытием гражданских рвались в бой ошметки дивизия ренен кампфа чудом избежавшие плена и добравшиеся до своих добавляли масло в огонь рассказами о весьма своеобразном понимании правил войны и отношении к пленным самой цивилизованной нации европы гордо несущий на себе бремя белого человека британцы приволокли в маньжуюрию отработанные в трансвале методы приведения аборигенов к покорности и начали применять их с первых же минут пребывания в харбине Территория вдоль железной дороги практически моментально превратилась в огромный концентрационный лагерь, куда, кроме пленных, согнали не успевших улизнуть харбинцев. Рядом с несчастными и испуганными людьми своей позиции деловито оборудовали японские артиллеристы, а на запад непрерывным потоком шли эшелоны корпусов вторжения. расстреляв боекомплект по вооруженным пароходам пытавшимся войти в модягоу и потопив на фарвататоре самый шустрй из них батареи брожазовского замолчали вести огонь по вокзалу по выявленным огневым позициям противника значило стрелять по своим поэтому инфантерия готовилась идти в атаку без артиллерийской поддержки ваше высокопревосходительство доложил адъютант стац секретарь ратиев с личным пакетом от государя и сопровождающими лицами изволят ждать в приемной прикажете пригласить извольте голубчик от чего же нет кондратенко оторвался от карты и одернул помятый мундир просите немедленно пригласить александра алексеевича и губернатора градекова думаю это по их душу тоже когда все три генерала герннгроссс градеков и кондратенко ознакомились с текстом предписания ратеев строго в соответствии с инструкцией на глазах у всех поджег документ внимательно проследил чтобы он полностью сгорел стряхнул пепел в печь и тщательно перемешал кочергой все эти манипуляции происходили в полном безмолвии господа генералы закончив спросил ратеев надеюсь вам все понятно роман и сидорович с назначением на должность обычно полагается поздравлять но я воздержусь ноша начальника обороны арбинов зваенная на вас государем в этой обстановке вызывает скорее сочувствие значит контратаку неприятельских войск захвативших город отставить упавшим голосом произнес кондратенко беспомощно оглянувшись на присутствующих отставить неподготовленные самоубийственные наскоки на противника превосходящего нас в численности более чем в пять раз отчеканил ратиев глядя, как вытягиваются лица Гернгросса и Градекова. «Великодушно прошу простить меня, князь», — зарокотал Николай Иванович, «но я пока еще губернатор Маньчжурии и не смогу просто так сидеть и ждать, пока, как говорят китайцы, мимо меня проплывет труп моего врага. Дайте мне хотя бы один полк, и я отобью вокзал, освобожу заключенных!» «С большей долей вероятности, Николай Иванович». вздохнул прибывший вместе с ратиевым полковник в непривычной полевой форме вы весь полк героически погибнете завязнув в уличных перестрелках и потеряете уверенные вам подразделения про которое государь написал черным по белому беречь сколько будет возможно повторяю грузинский характер ратиева начал проявляться в некоторой экспрессии речи Именно лобовой фронтальной контратаки англичане с японцами от нас и ждут. А значит, мы будем поступать совсем по-другому. Разрешите представить, полковник Елец Юлий Лукьянович, ветеран англо-бурской войны и командир батальона, взявшего мятежных гвардейцев в плотной городской застройке Петербурга, не потеряв ни единого человека убитыми. Он и его подчиненные в течение года кропотливо работали над тактикой боя в городе. Учились? и учили других экзамен сдавали лично государю он сам отбирал лучших они станут инструкторами и командирами штурмовых групп из состава дивизии сформируем таких полсотни в каждой полуроа из знающих город офицеров и унтеров день на инструкции еще три дня на усиленные тренировки и только потом штурм простите но их я не понимаю фыркнул градеков что такого произойдет за четыре дня «Мы достигнем численного перевеса, получим чудо-оружие». «Перевес, к сожалению, достигнут не будет», — вздохнул Елец. «Но кое-чем удивить сможем. Атаковать противника будем ночью. Умение вести бой в городской застройке в темное время суток, взаимодействие с другими штурмовыми группами и с артиллерией поддержки будет главным предметом обучения. И оружие, которое мы привезли, существенно отличается от штатного». предназначенного как раз для такого случая все сами увидите простите князь вмешался гернгрос но за эти четыре дня в сторону читы проследуют не менее полусотни воинских составов способных перевести до сорока тысяч солдат вот и прекрасно ответил за ратиева начальник разведки округа полковник потапов пусть следует значит мы просто всего не знаем прищурившись, то ли констатировал, то ли спросил Герн Гросс. — Вероятно, — кивнул Ратиев, — впрочем, как и я. Но текущее решение лежит на поверхности и продиктовано ничем иным, как сложившейся ситуацией. Подготовиться, собраться с силами и одним ударом рассечь англо-японскую анаконду, оставив ее хвост под Харбином, а голову — по дороге в Забайкалье. И пусть кусается потом, если сможет. со стороны мугдена собирая по дороге отставших и бежавших из плена к нам идет подполковник леш со своим железным батальоном как телеграфирует капитан варнасов из разведки вместе с прибившимися у него под рукой уже почти полк от ялу к нам отходят казаки грибского почти десять сотен через два дня все они будут у харбина прокомментировал ситуацию начальник разведки связь с ними постоянная и устойчивая слава богу могут нанести неожиданный вспомогательный удар там где англичане с японцами его никак не ждут с юго востока мы объединим всю нашу кавалерию в один сводный отряд и ударим строго с юга чиркнул по карте ладонью гернрос таким образом весь гарнизон противника в харбине окажется в полукольце ну что ж придется потерпеть встала из за стола кондратенко демонстрируя что совещание окончено а вас иван дмитриевич буду рад видеть у себя в любое время да я и сам хотел напроситься к вам и к александру алексеевичу кивнул ратиев генералу гернросу хочу участвовать в предстоящем деле сил нет как надоела штабная работа я ведь строевой офицер кавалерист могу командовать взводом сотней эскадроном десятого мая тысяча девятьсот второго года либова лейтенант далки джон чарльз слуга двух господ роял неви ирек оф мил интеллигенс видел эти дома и раньше когда приезжал в либобавву нарекнацировку под видом германского любителя местных вод ходил по улицам проезжал на коляске по пустынным паркам заросшие вековыми липами аллея невольно притягивали свои нетипичные для портового города тишиной русский царь так резко свернул работы по строительству местной крепости что казалось рабочие просто отошли на часок на обед и на заброшенных стройках вот вот снова застучат молотки завизжат пилы и воцарится веселая деловая суета но эти надежды становились все призрачнее и не сдерживаемая ничем природа неумолимо заполняла собой трещины пустых фундаментов, обживалась на грудах песка и щебенки, заглядывала в заколоченные окна недостроенных офицерских флигелей, как неотвратимая старость пожирает лицо и тело некогда молодого, полного жизни и планов человека. Ровные линии проспектов и перспектив, кирпичные тротуары – продолжали кричать о своей неростраченной молодости задоре и грандиозных планах не сдаваясь забвению настойчиво ждали воскрешающего пасхального звона колоколов морского собора среди всего этого долгостроя зелеными островками выделялись окутанные майской зеленью палисадники мещан и желттели фронтона особняков зажиточных бюреров один из которых стал объектом повышенного внимания лейтенанта английской военной разведки вдоволь побуйствовав в первые три дня после оккупации либаввы британские моряки и гвардейцы были в конце концов призваны к порядку неделю в городе восстанавливалась более менее нормальная жизнь открылись счастливо избежавшие погромов лавочки и магазины за счет флота его величества были заменены огромные витринные окна в местном кафе шантане и даже от чуда начал работать театр либоовская прима с божественным именем анна и непроизносимая для англичан фамилии джентль джибовская за несколько представлений стала кумиром практически всех английских офицеров но благосклонно и очень дальновидно приняла ухаживание только одного из них пройдохи суперинтендант альфтенэн ккеел андерсона неплохо погревшего свои пухлые ручонки в трансвале и вовсю разворачивающегося в прибалтике после жуткого взрыва на ночном рейде начальство приказало проверить всех русских контактирующих с офицерами его величества для срочной инспекции были задействованы все силы и вот лейтенант далкит профессионал разведчик вынужден копаться в грязном белльье уземцев вычисляя степень их опасности и возможной причастности к диверсии а эта певичка вполне в ее белье поковыряться интересно джон был не прочь даже познакомиться с этой дамочкой поближе у русских мадемуазель джентль гджибовская тоже пользовалась оглушительным успехом и даже умудрилась очаровать командира порта адмирала иецкого старикан по рассказам очевидцев так увлекся при лестницей что пропадал в доме анны неделями плюнув на все приличия и собственную жену в оскорбленных чувствах укотившую два месяца назад в петербург теперь место русского адмирала занял этот тыловой боров андерсон господи как с таким свином ложится в постель загадочная женская душа сейчас она тоже с ним развлекает показывает местную достопримечательность кургаус николаевское купальное заведение с горячими и холодными ваннами у джона есть минимум пара часов ани принадлежал уютный особнячок с кокетливым эркером и крошечным балкончиком как будто специально предназначенным для того чтобы петь под ним серенады осмотревшись вокруг и убедившись что не привлекк ничь его внимания джон нырнул за кусты сирени буйно разросшиеся у входа в особняк и ловко вскрыл дверной замок мысленно поблагодарив своего боцмана выходец из самого лондонского дна тот промышлял в юности в столичных бандах чудом избежал каторги поступив служить на флот и кое какими навыками поделился со своим командиром прислугу еще утром пригласили в комендатуру и пообещали что до вечера не отпустят на этот счет можно было не волноваться и не отвлекаться первый этаж лейтенант обследовал быстро никаких следов мужского и вообще постороннего присутствия стандартное гнездышко богемной пташки а вот на втором кладовки примыкающие к спальной комнате в небрежную кучу были свалены вещи бывшего постояльца в числе прочих даже адмиральская шинель все сходится как рассказывала своему новому содержателю слово охотливая анна адмирала и резкокого выдернули прямо из постели когда начался обстрел города а последующая стремительная эвакуация не оставила ни единого шанса вернуться к любовнице за вещами а возвращаться было зачем один дорожный совояж фишеррс айфел стоил того шикарная вещь не менее ста фунтов джон не удержался погладил великолепную кожу щелкнул замками заглянул внутрь ничего интересного стандартный дорожный набор закрыл взял в руки выпрямился представляя себя денди черт а почему он такой тяжелый если пустой исследование кармашков и отделений не выявило никаких посторонних предметов пока джон не ковырнул неожиданно податливое дно неплохо я зашел присвистнул лейтенант собирая золотые империалы скрытые за двойной обшивкой а под ними а ит гербовая бумага с орлами уже через четверть часа лейтенант далки джон чарльз стоял на вытяжку перед адмиралом керззанхау а на обширном как поле для ракета столе аккуратно были разложены карты минных полей финского и рижского заливов план обороны моонзунда береговые батареи лотци и другие весьма полезные для гранд флитт документы лейтенант чувствовал себя счастливчиком ухватившим за хвост удачу золотые империалы приятно оттягивали карман лацкан мундира уже готов был украситься свежообещанным орденом джон видел себя выходящим из вагона первого класса на перрон вокзала виктория жизнь налаживалась одиннадцатого мая тысяча девятьсот второго года лондон тауэр со стороны могло показаться что в малой гостиной собрались на свое очередное заседание члены привилегированного клуба умиротворенные и довольной жизнью коротающий вечер за неспешным обсуждением текущих светских новостей и чтением прессы, если бы не мрачное выражение лист присутствующих, нетронутые сигары, остывший кофе и газета «Берлина иллюстрите цайтунг» «Детище Кайзера», совсем не популярное в лондонских клубах. Это немецкое издание выделялось среди других одной выигрышной деталью. Оно являлось флагманом мировой фото-журналистики, как первая массовое с фотографическими иллюстрациями к статьям там где не хватало фотографий газета дополняла статьи рисунками своих художников благодаря чему информация становилась яркой и запоминающейся кроме того берлина люстритта цитун славилась завидной оперативностью это стало возможным с внедрением в тысяча девятьсот первом году технология офсетной печати и расстровой графике позволивший значительно ускорить процесс набора по сравнению с ранее используемыми деревянными клише. Свежий номер газеты был полностью посвящен Британии и ее, скажем честно, не совсем удачному наскоку на Россию. Редактор заботливо собрал все фотоизображения и стилизованные под фотографии рисунки кораблей, поврежденных и потопленных с начала боевых действий. заканчивался репортаж эффектным рисунком русского художника верещагина где якобы на фоне острова сайпан красовались остовы всех четырех броненосцев эскадра адмирала сейймура ушедшие десять дней назад к банином с целью прикончить русского пирата макарова художник весьма творчески подошел к работе был виден не только результат боя но и причины разгрома гротеск на преувеличенное орудие береговой артиллерии и дымящие в отдалении русские броненосцы давали ясно понять британскую кильваторную колонну взяли в два огня прижав к мелководью и лишив возможности маневра а если вспомнить с какого расстояния русские комендоры обычно открывали огонь страшно было даже представить что пришлось пережить морякам его величества терпящим такой обстрел не имея возможности даже ответить противнику статья начиналась с интервью министра иностранных дел российской империи вдовствующей императрицы марии федоровны россия всегда отрицала отрицает и будет отрицать голословное обвинение в причастности к взрыву броненосца александра на константинопольском рейде во первых боевая ценность этого броненосца была ничтожной и в британском флоте и тем более в турецком во вторых россия вовсе не желала получить помимо японии явно идущий на конфликт и готовящийся к нападению на наше дальневосточное владение еще одного врага обладающего флотом из тридцати с лишним броненосцев и почти полутора сотен крейсеров это нападение последовавшее за тем самым взрывом было россией абсолютно невыгодно в третьих если бы как уверяют газеты россия хотела предотвратить передачу александра османскому правительству Разве не разумнее было дождаться спуска британского флага, не говоря уже о личном вымпеле принца Уэльского? Но, может быть, кто-нибудь может поверить, что Россия надеялась выйти сухой из воды? Не держите нас за дураков, господа. Мы хорошо помним историю с броненосцем Мэн, взорванным на Кубе. Мы помним, как этот взрыв был использован североамериканскими Соединенными Штатами для того, чтобы отнять у Испании Кубу и Филиппины. Неужели кто-нибудь в здравом уме может счесть, что у русских такая короткая память? Но мировое сообщество, точнее, про-британские газеты, почему-то не задались простым вопросом, выгоден ли этот взрыв России вообще? А если нет, то кому это выгодно? Заметим, что из двух пришедших в Константинополь броненосцев именно Александра не подверглась модернизации «Броненосцев». Тогда как столь же древний Суперб, сменивший данное ему при рождении имя на Гамедие, получил новейшую артиллерию. Жертвой злоумышленников стал не сильнейший, а слабейший корабль. И вот, воспользовавшись злодеянием, британские адмиралы обвинили в этом Россию и начали войну, надеясь на свой подавляющий перевес в кораблях и экипажах. Правда, потом что-то пошло не так. Выяснилось, что и британские корабли не столь хороши, как казалось поджигателям войны, и выучка британских моряков несколько переоценена возможно почивая на лаврах первой морской нации мира островитяне забыли что современный флот требует не только героизма но высочайшей квалификации и жесточайшей дисциплины я не готова судить о квалификации британских моряков до окончания войны она покажет это со всей очевидностью но вот дисциплина представляется слабым местом флота его величества и в самом деле если даже считать что взрыв александра не имеет никакого отношения к расхлябанности и разгильдяйству то как объяснить взрыв бронеполубного крейсера терибл стоявшего на входе в босфор и явно не имевшего на борту шпионов царя а что творилось на балтике во время боевых действий шесть миноносцев два именных и четыре номерных и башенный броненосец нил также стали жертвами внутренних взрывов «На каждом из них тоже был шпион царя?» «Да как она смеет!» — взвился Фишер. «Я сам видел эту замаскированную под уголь мину! Мы можем обнародовать!» И нажить себе массу неприятностей, Джек. Скучающим голосом произнес его старый знакомый из разведки. «Я взял со всех участников расследования подписку о неразглашении». представляете что начнется если эта идея закрадется в голову нашим фением тогда вам придется лично обнюхивать каждый кусок угля даже те что приходят из метрополии мы перейдем на нефть воскликнул фишер вот еще один аргумент при нефтяном питании котлов никто не сможет учинить подобную пакость мы отобьем у русских персидские прииски и тогда когда ласково спросил его король когда именно джек пока твои суверены не решаются вновь выйти к бендер абабасу а средиземноморская эскадра все так же торчит в босфоре не в силах пробиться через русские мины не так ли адмирал засопел ему так и не удалось настоять на объединение эскадр турки и датчане заверещали так что у первого лорда адмиралтейства заболели уши его величество продолжил чтение а недавний взрыв броненосца булварк на рейде оккупированный британцами либаввы и вовсе заставляет задуматься на всех ли британских броненосцах есть шпион царя или всего лишь на половине что скажете хау поинтересовался король не откладывая газету это очень похоже на терибл сир насупился тот взрыв погребов не оставил никакой возможности узнать что там случилось на самом деле могу сказать одно это была не мина уайтхеда во первых корабль стоял с полностью опущенными противоминными сетями а во вторых оба борта выглядят относительно неповрежденными значит бомбу или пронесли на борт или прикрепили к днищу точнее пока сказать трудно непонятно как предотвратить такие внезапные взрывы в будущем но я продолжу дальше ее величество изволят перечислить остальные победы русских мажестик поймавший в борт сразу две мины уайтхеда с русских миноносцев едва докылявший до борнхольма который теперь годится только на роль ббрадвахты как и цезарь нил и эмпресс оф индия бедняга хууд погибший от одного единственного попадания в крышу башни риполс и ромилис получившие фугасы в открытые барбеты В результате наши силы в персидском заливе в лучшем случае сравнялись а в худшем русские планируют в конце следующей недели вернуть в строй апраксин как раз к подходу и резисте бла и имблаэбла тогда их будет шесть против наших семи или с учетом повреждения импресс of индdia против шести проинформировал всех начальник разведки к счастью жертва полифемуса не была напрасной и и седьмой русский броненосец не подлежит восстановлению. Но снятые с него 12-дюймовые орудия уже устанавливаются на батареях Армузского пролива. «Прекрасная новость», — саркастически произнес король. «Санс Парейль и Хиро — не столько тяжелая потеря, а про Конкурор русские, похоже, и не знают. Энсон уже хуже, но тоже терпимо. Самое интересное мой племянник приберег в Банинском архипелаге». ренаун центурион барфлер и бблэнхейм мы что то знаем об этом чарльз дальневосточная летучая эскадра была отправлена на поиск базы русских мы предполагаем что она находится на банинах но нам нужны точные подтверждения похоже мы их получили вздохнул король хотя и таким оригинальным образом кто нибудь верит что берлинер люстоит и цайтун врет и наши броненосцы вернутся они уже соврали что русские не имеют отношения к взрывам на наших кораблях взвился фишер они и не утверждали этого спокойно ответил король более того в статье есть одна примечательная фраза если тебя в чем то незаслуженно обвиняют возможно имеет смысл действительно заслужить это начальник разведки поднял палец и взгляды присутствующих направились к нему если не ошибаюсь джек обратился он к фишеру от решительного прорыва в черное море тебя удерживал только русский потемкин да сэр пока и мы и японцы в море несем основные потери от артиллерии русских калибра именно в двенадцать дюймов если конечно не учитывать летучую эскадру я надеюсь что царь все же прибирает фудзи был взорван снарядом с трех святителей худ и риполс тоже пали жертвами 12-дюймового калибра Наварина и Чесмы. Идзумуа, Асаму и, и Адзумуа поймал Ретвизан, которого японцы ошибочно приняли за пересвет, да и Микаса поврежден именно крупным калибром. На долю 9-дюймовок приходится лишь Рамильес, да и то не точно, и два наших устаревших броненосных крейсера. Так что, не будь на Черном море Потемкина, Полагаю, с девяти дюймовками, что больше пристали к рейсерам, чем броненосцам, мы как-нибудь справимся, даже несмотря на их возмутительную дальнобойность и количество взрывчатки в снарядах. В конце концов, мы имеем преимущество в три узла хода. Стоит нам прорваться за минные банки, мы настигнем русских и поквитаемся за все, как только выйдем на дистанцию эффективного огня своих орудий. Но Потемкин... Его уже нет, Джек. мы проверили информацию трижды через разные источники его уже нет он знаешь ли тоже внезапно взорвался совсем как териблл или ленилл или булварк не желаю знать деталей скучным голосом произнес король, но я очень очень хочу услышать об успехах моего флота в ближайшее время, потому что скоро может стать слишком поздно нам и так пришлось обратиться за помощью к океанским кузеам а это может выйти империи неприемлемо дорого в это же время в расчетной конторе п офис британского флота на брод стрит двадцать четыре двецати дюймовых орудия это не тот кролик которого можно так вот запросто достать из тэсона сэр третий лорд адмиралтейства был признателен американцу хотя бы за то что тот не положил прямо на стол ноги в ковбойских сапогах хотя достать тридцать два ствола было бы еще труднее эти восемь пушек вы ограбили итальяшек не так ли адмиралмэй поморщился конфискация орудий производимых эльсвихским арсеналом для итальянских броненосцев и броненосно крейсеров прошла с изрядным скандалом о котором ему не хотелось вспоминать но два последних форме добыла орудиями укомплектовать удалось И все же, какими бы ни были рекомендательные письма этого мужлана, хороших манер ему они не прибавили. «Это война, мистер Гудри, а она требует решительности не только в бою». «Точно». Собеседник кивнул и глянул на одну из небрежно брошенных на стол рекомендаций. «Старина Альфред мне все уши прожужжала морской мощи, когда я служил под его началом. Потом он стал писать умные книжки, а я возиться с железками». сколько адмирал попытался скрыть презрение в голосе видит бог если бы он не нуждался в этом человеке настолько сильно приказал бы спустить его с лестницы но визитер напротив развеселился вот это деловой разговор тут обозначенная на бумаге сумма была на взгляд адмирала вполне приемлемой стоимость орудий плюс надбавка за срочность а вот это вторую сумму назвать приемлемой было значительно труднее придется занести в туманное болото и флотскому командованию чтобы они закрыли глаза на задержку в вооружении тройки мэнов и трех первых вирджиний это все раздражение все же прорвалось наружу увы нет трудно представить себе сумму которая заставит конгресс нарушить нейтралитет слишком явно продавать оружие воюющей стороне наши политиканы не станут особенно когда рядом с гавайями шастает русская эскадра судя по всему у вас есть решение президент наложит эмбарго на продажу орудий вам японцам и русским пояснил визитер но вот аргентийцам чилийцам или бразильцам почему бы и нет вы предлагаете каждая из этих стран точнее предприниматели купят у вас по два уннкана в кредит с нулевым первым взносом признаться если бы не война я бы посоветовал вам и вправду избавиться от этих картонных недоброеносцев и придумать что нибудь поприличнее щадить чувство британца нахальной янке не собирался в конце концов семь дюймов пусть даже и крупповских это по нынешним временам не броня так или иначе в договоре будет пункт о том что через четыре месяца вы можете потребовать корабли обратно в том состоянии в котором они в данный момент находятся «И вы гарантируете, что за четыре месяца нам придется потрудиться, адаптируя наше орудие к вашим башням», — ответил американец. «Но я не привык брать деньги просто так. С другой стороны, русские остались довольны тем, как мы в Филадельфии ведем дела, так почему бы нам не порадовать и другую сторону?» Это попахивало, просто разило авантюрой, но выхода у контр-адмирала Мэя не было. официальные власти с а сша действительно отказывались продавать орудие главного калибра воюющим странам хорошо что присущая жителям мятежных колоний жадность которую они разумеется выдают за предприимчивость всегда гарантировала нахождение обходного пути благодарю вас мистер гудри мы обдумаем ваше предложение если он сейчас скажет что то вроде чем дольше вы думаете тем дороже будет сделка я все таки спущу его с лестницы подумал адмирал вставая и давая понять что аудиенция окончена но янке не доставил ему такого удовольствия то ли обладал похвальным чутьем то ли был воспитан чуть лучше чем казалось на первый взгляд разумеется сэр он тоже поднялся и остановился в кларидже адмирал еле сдержался жадному дельцу со столь отвратительными манерами следовало бы поселиться в сент панкрое возможно с этим человеком стоит иметь дело разумеется только после подтверждения его рекомендации морским агентам британии вильям крамп аккуратно положил телефонную трубку на рычаг внезапно вовавшийся в его жизнь веселый авантюрист джонни гудри служивший ранее по его словам под началом самого мэххена был прав британцы находились в отчаянной ситуации и у компании крампа действительно был шанс неплохо подзаработать оговоренная джон не доля вполне заслуженно он рекомендовал вилььему проработать вопрос установки американских орудий в башне британского образца еще месяц назад и это окупилось если бы он сейчас в разговоре с британским военно морским агентом потребовал время на изучение вопроса сохранил бы контракт но максимум на два броненосца заказ на остальные четыре разобрали бы конкуренты а так он был единственным кто полностью готов к установке американских пушек на британские лоханки и может получить в работу все шесть дунканов нет джонни действительно достоин своих комиссионных не говоря уже о рекомендации интересно не стоит ли отправить его в россию вдруг мистер гудрис может продать молодому энергичному царю еще пару кораблестроительных заводов президент теодор рузвельд поблагодарил государственного секретаря и министра военно морских сил за хорошую работу и положил трубку эта операция нравилась ему все больше во первых сам по себе факт продажи американских орудий владычесы марии британии вопрос престижа а значит его репутация в промышленных кругах взлетит до небес во вторых вооружение новых броненосцев флота соединенных штатов фактически осуществится на британские деньги Конгресс будет доволен такой экономией, и промышленность в некоторых важных штатах получит существенный толчок. В-третьих, появилась великолепная возможность испортить отношения Британии сразу с тремя южноамериканскими странами. Сделка с самого начала будет носить фиктивный характер. Но ведь в прессе ее можно будет подать, как «Британус» отбирают наши корабли. Не все же время «Гринго» быть крайними. А там глядишь обретя союзников, присмотримся и к карибам, и к беллизу и к фолкклеом. И в-чет четвертх, даже если это не главное, вполне достойное пожертвование автора комбинации мистера Джна гудри в его Тодора руузвельта избирательный фонд не будет лишним. Разумеется, он подтвердил этому надутому британскому индюку собственноручно данную мистеру гудри рекомендацию. И еще бы он этого не сделал. Видный военно-морской теоретик Альфред Мехен внимательно выслушал отчет своего человека в Министерстве военно-морских сил, коротко попрощался и положил трубку. Его блестящие выкладки вновь подтвердились. Как и предсказывал его бывший подчиненный Джон Гудри, молодой русский царь действительно принял во внимание теорию морской мощи Альфреда Мехена и успешно бил британцев на их же поле. Да так... что надменные островитяне были вынуждены обратиться за помощью к своей бывшей колонии если ему удастся убедить своих коллег адмиралов промышленников и конгресс в идее броненосца вооруженного только и исключительно главными и противоминными калибрами у моря вскоре сменится хозяин нужно будет поблагодарить джонни за его блестящую идею может быть в посвящении к очередной книге на мгновение ему даже стало жаль что он не запомнил столь смышленного матроса в те давние дни когда командовал крейсером чикаго но с другой стороны видимо он был хорошим командиром если служившие под его началом матросы демонстрируют столь глубокое понимание вопросов морской войны о разумеется он не стал уточнять что мистер гудри не был офицером британцы в своем снобизме недооценивают низшие классы и это к слову одна из их слабостей узная они о его простонародном статусе комбинация мистера гудри могла бы сорваться а это не пойдет на пользу ни америки ни ему альфреда мехину джон гудри когда то и вправду служивший на чикаго отложил погасшую трубку и поднял взгляд на закат служба во флоте соединенных штатов позволила ему достичь мечты стать владельцем собственной фермы и это даже хорошо что ферма была далеко от моря, он ненавидел грёбаную качку ненавидел грёбаный крейсер и старого ублюдка мехина, пусть другие болтаются в милях от ближайшей земной тверди расположены как правило снизу под толстенным слоем холодной соленой воды. пусть другие думают о кораблях пушках и сражениях, а то что похоже на него будто брат близнец оборотистый малый представится где то его именем и сошлется на знакомство с мэхином тогда ему бог здоровья и удачи частью которой он уже щедро поделился а ему стоит подумать не пора ли съездить в соседний городок чтобы прикупить новый плуг и пару подарков жене и детям двенацато мая тысяча девятьсот второго года ставка верховного главнокомандования Феликс Эдмундович с усмешкой проследил за полетом в мусорку, нервно смятого в комок отчета, выслушал очередную реплику про проклятую чиновничью касту, вздохнул и углубился в следующий пункт повестки дня из-под лобья, поглядывая на хмурящегося императора, досадующего на свою несдержанность. — Вы, товарищ Дзержинский, зря улыбаетесь, — буркнул монарх. — Зажравшиеся, не желающие работать столоначальники, это не пережиток феодализма и не отрыжка капитализма социалистическому государству они еще больше попортят кровь вы так говорите будто же побывали в социалистическом государстве фыркнул дзержинский не поднимая головы император долго не моргая смотрел на руководителя чрезвычайной комиссии так похожй на службу хорошо знакомую ему по прошлой жизни и тихим голосом продолжил социализм это почти стопроцентное доминирование государства во всех сферах жизни а значит главенствующая позиция представителей этого государства у бюрократов поскольку они являются отдельным классом эксплуататоров государственные служащие не являются отдельным классом возразил дзержинский как писал маркс они только выражают интересы правящей социальной группы и маркс абсолютно прав кивнул император в западной европе и с а сша именно так и есть во всех индустриально развитых странах капитал является источником власти но только не в россии здесь испокон веков именно власть являлась источником капитала торговец с пирожками алелексашка меншиков стал сначала государственным чиновником и только потом богатым человеком у пцидеммидовы превратились в магнатов миллионщиков получив крупные государственные военные заказы этот ряд примеров можно продолжить в россии власть является пропуском в клуб зажиточных а отсутствие ее безжалостно выталкивает из этого привилегированного круга император подвинул поближе чистый лист гербовой бумаги чиновники занимают уникальное место им ничто не принадлежит из того что можно считать средствами производства но при этом они активно вмешиваются во все три процесса пользование владение и распоряжение ими карандаш в руке монарха начертал жирный прямой угол бюрократы отличаются особым способом получения доли общественного богатства они не претендуют на заработную плату или дивиденды предприятий но через налоги и взятки изымают и перераспределяют прибавочную стоимость второй прямой угол превратил изображение в квадрат стало начальники каста стремящиеся к обособлению и закрытости рекрутирование сюда происходит в особом порядке не присущим более никакой другой социальной группе крест в квадрате сделал рисунок похожим на тюремное окно с заточенным в нем двуглавым орлом изображенным на листе бумаги таким образом чернильные души приказчики обладают всеми признаками социального класса борющегося за выживание и доминирования при любом строе будь то самодержавие или диктатура пролетариата но государство по мере движения к коммунизму будет вообще отмирать возразил дзержинский и столкнется с явным нежеланием бюрократии отмирать вместе с ним возразил император и чем ближе вы приблизитесь к коммунизму тем сопротивление будет яростней социализм при отсутствии класса эксплуататоров резко обострит классовую борьбу бюрократ будет защищать свою вотчину свои классовые интересы со всей непримиримостью вы готовы к этому а вы готовы отдать власть чтобы я мог проверить съездвил дзержинский обещаю не принял шутки император что брошу к вашим ногам скипир как только вы меня убедите в способности его поднять и сделать работу руководителя страны более качественной эффективной и преемственной как только продемонстриируете действенный саморегулируемый механизму движения во власть наиболее ответственных смелых честных умных а какой смысл передавать власть проходимцам тем кого сами потом расстреляете пролетариат не позволит начал дзержинский и осекся в его вотчине на самоуправляемых монастырских предприятиях пролетариат не только позволил мздаимство изяжательства администрации выбранной из их собственной среды но и сформировал круговую по руку препятствующую выводу коррупционеров на чистую воду проявив во всей красе ложное чувство местечковой солидарности чрезвычайная комиссия набранная в основном из тех же рабочих действовала в тот раз крайне жестко пресекла на корню но осадочек и вопросы остались пролетариат Самый прогрессивный класс почему-то оказался беспомощным перед древнейшим соблазном. Гегемон Голиа впал перед карликом с пиногрызом. Как? Почему? Наш народ, веками прозябавший в нищете и серости, надо учить управлять своей судьбой, учить ответственности и пониманию, что такое хорошо и что такое плохо. Золотые слова, Феликс Эдмундович, император хлопнул ладонью по пачке документов. учиться. Охотников строить и руководить у нас хоть отбавляй, а людей, умеющих строить и руководить, да безобразия мало. Невежество у нас в этой области, наоборот, тьма тьмущая, и людей, готовых воспевать нашу некультурность. Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться упорно, терпеливо, учиться у всех и у врагов, и у друзей, особенно у врагов. Стиснув зубы, не боясь что они будут смеяться над нами над нашим невежеством и отсталостью из речи сталина на восьмом съезде в лксм тысяча девятьсот двадцать восьмой произнося эти слова император что то подчеркнул в последнем рапорте встал застегнул френч и покрутил головой в поисках головного убора не прекращая монлог французские историки гизоид яри показали противоположность классовых интересов и неизбежность их столкновения политэкономы смит и рикардо раскрыли внутреннее строение классов а маркс привязал их к ффазам исторического развития средством производства и напророчил диктатуру пролетариата но никто из них живя в западной европе не смог разглядеть еще один класс чиновных эксплуататоров маркса можно понять В Англии государство является инструментом дельцов сити, но мы-то живем не в Британии, а значит, должны учитывать национальные особенности. В противном случае столоначальники сожрут феодалов, капиталистов, пролетариат и не подавятся. Нам нужна теория, развивающая и дополняющая марксистскую, описывающая все виды эксплуатации, а не только отмеченные у Маркса и Энгельса, раскрывающая то, что философы не смогли понять и объяснить. мы можем что то напутать в хозяйстве но так или иначе выправим положение если мы напутаем в теории то загубим все дело я уже много раз говорил и не устану повторять без теории нам смерть из телефонного разговора иосифа виссарионовича сталина с бывшим членом президиума цк кпсс дмитрием ивановичем чесноковым тысяча девятьсот пятьдесят третий император наконец обнаружил небрежно брошенный на стул военный картуз одним движением водрузил его на голову и коротко сообщил воспитывать чувство ответственности учить отвечать за результат нужно на конкретных наглядных примерах третьего дня поручик милннгард допустив техническую ошибку при снаряжении экспериментальной саперной мины случайно активировал ее оставив на рабочем месте во взведенном состоянии как и почему она сработала той же ночью непонятно но в результате происшествия почти полностью разрушена испытательная лаборатория ранен сторож а сам поручик с недаемый чувством вины предпринял неудачную попытку застрелиться и получил контузию предлагаю взять суворина съездить в госпиталь к этому совестливому испытателю и устроить ему показательную порку а затем тихо и не публично пригласить на работу в чк офицерами с таким обостренным чувством ответственности нельзя разбрасываться дзержинский молча покачал головой памятный случай когда император вместе с конструкторами брони встал на контрольном обстреле за экспериментальной бронеплитой породил самые необычное проявление ответственности за порученное дело среди рисковых инженеров и изобретателей считалось хорошим тоном встать во время испытаний под опоры строящихся мостов и нагружаемых перекрытий, проглотить неопробованное лекарство и любым другим способом подчеркнуть готовность отвечать жизнью за результат своей работы. И что, теперь всех их приглашать на работу в ЧК? Всех приглашать, конечно же, не надо, будто угадав мысли Дзержинского, пояснил монарх. Но брать на учет и принимать участие в судьбе специалистов, отвечающих за результат по самой высокой мерке, можно и нужно обязательно кадры решают все из речи сталина перед выпускниками военных академий четвертого мая тысяча девятьсот тридцать пятого года в то же время токио поражение нашего флота ваше императорское величество я уверен под силу нивелировать ваши доблестной армии согнул спину в поклоне лучшей страта к японии гентара кудама решимость смелость один стремительный бросок и корпус генерала куроке при поддержке бронепоездов англичан захватит царский золотой запас подчиой и тогда можно будет начинать переговоры о заключении почетного для нас мира досадные временные неудачи флота случившееся исключительно из за фатального стечения неблагоприятных обстоятельств и невероятного везения русских закончились яростно сверкнул глазами в сторону кодамы министр флота ямамота гомбай все силы собраны в один кулак и отправляются раз и навсегда покончить с адмиралом макаровым в отличие от флота не разгибая спины постепенно произнес кодама армия не только говорит но и делает за неполный месяц одержаны три грандиозные победы спущен русский флаг над крепостью порт артур с марша захваченным мугден и харбин с помощью русских революционеров форсирован хинган и сегодня утром войска пересекли русско китайскую границу в забайкалье практически не встречая сопротивления